Прижатый к стене де Ривероль гневно посмотрел на них. «Практически...» — робко начал де Кюсси. «Практически все это ваша работа!» — набросился на него барон, обрадовавшись, что нашелся, наконец, человек, на котором он мог выместить свое раздражение. «Вас следует наказать за это. Вы ставите меня в дурацкое положение». «Итак...»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 «Я ни на что не намекаю и не намерен больше спорить попусту», — ответил Блад. «Слово за вами, генерал. Аннулируете ли вы соглашение или нет?» Командующий королевскими сухопутными и морскими силами Франции в Америке побугровел и, чтобы успокоиться, снова сел за стол. «Я обдумаю этот вопрос», — сердито сказал он, — «и уведомлю о своем решении». Капитан Блатт встал, его офицеры последовали за ним. «Честь имею откланяться, господин барон», — сказал Блатт и удалился вместе со своими корсарами. «Вы понимаете, конечно, что за этим наступило несколько неприятных минут для господина де Кюсси. От брани надменного де Ривароля вся самоуверенность слетела с него, как осенью слетают пушинки с одуванчика». Командующий королевскими армиями кричал на губернатора Гаити, как на мальчишку. Декюсси, защищаясь, привозил ту самую точку зрения, которую капитан Блатт так замечательно уже изложил от его имени. Однако де угрозами и бранью заставил его замолчать. Исчерпав арсенал ругательств, он перешел к оскорблениям. По его мнению, де не мог оставаться губернатором Гаити.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 то какой-то офицер из состава только что высадившихся французских войск начал потешаться над Старым Волком. Волверстон высмеял офицера, пообещав надрать ему уши. Офицер вскипел и перешел к оскорблениям. В ответ на оскорбление Волверстон нанес обидчику такой удар, что француз свалился без памяти». Через час об этом уже было доложено Де Риваролю, и барон тут же приказал арестовать Волверстона и поместить под стражу в замок. А еще через час, когда барон и Де Кюси сели обидать, негр Лакей доложил им о приходе капитана Блада. После того, как Де Ривароль раздраженно согласился его принять, в комнату вошел элегантно одетый молодой джентльмен. На нем был дорогой черный камзол, отделанный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 Подвязки с пышными бантами из лент поддерживали его шелковые чулки. Черные розетки на башмаках были искусно отделаны золотом.